тайная операция КГБ укол в задницу Именно сей ужасный факт вновь упомянул писатель в его недавней газетной схватке с журналистом Марком Дейчем Великий сочинитель сказал уж настолько я был непереносим для КГБ что в 1971 9 августа в Новочеркасске они прямо убивали меня уколом рицинина Тут же сообщается, что свидетель покушения подполковник ИГБ А.Б. Иванов, какая редкостная фамилия, чекист с 30-летним стажем, все видевший своими глазами, выступил по телевидению и рассказал, как было дело. Это опубликовал еще еженедельник «Совершенно секретно» номер 4 за 1992 год. Мало того, одновременно и английский «Гардиан» 20 апреля 1992 года. А несчастная жертва преступной акции включила сей рассказец в виде приложения в свою великую книгу «Бодался теленок с дубом. Москва, 1996-й». Итак, четыре публикации на российском и международном уровне. Не перебор ли? А текст в теленке еще и украшен для полной достоверности сей фотографии подполковника с редкостной фамилией. Все весьма основательно. Правда, подполковник почему-то с погонами старшего лейтенанта, и какая-то странная у него шевелюра, как парик у певца-кабзона. Ну что ж, бывают и промашки. Зато лейтенант ну просто писаный красавец. И всегда можно сказать, что фотография относится как раз к времени покушения. Только вот уж очень опять-таки странно выглядит старший лейтенант в своём описанном им тогдашнем рабочем кабинете с четырьмя телефонными аппаратами, как у генерала. Ну да ладно уж, впереди нас ждут более интересные вещи. Указанной телепередачи я не видел. Совершенно секретно и Гардиан не читал. Но текст, что в теленке перед нами, страница 675-684, полный.